Глава 5. Завоевание Мексики и Перу Завоевание Мексики и Перу считалось в то время очень значительным событием, но совершилось оно очень просто. Один храбрый офицер по имени Фердинанд Кортец несколько раз приставал к испанскому королю Карлу с просьбой послать его в какую-нибудь экспедицию. Кортец... Так надоел королю своим беспокойным характером, что тот однажды послал его к черту. Придравшись к этому случаю, храбрый кортец назвал себя «посланником» короля, взял отряд из пятисот человек и явился в Мексику. Дальнейшее пошло как по маслу. Сначала испанцы поубивали многих туземцев, потом туземцы порядочно пощипали испанцев, убив мимоходом в увлечении дракой даже собственного короля Монтезуму. Убедившись, что Монтезума не оживет, племянник его Гватемозин перескочил через мертвого дядю и селся на престол с видом завзятого короля. Испанцы осадили столицу Мексики, взяли ее приступом, туземцев снова поубивали, а Гватемозина изжалили на угольях, чего он не мог простить победителям до самой смерти. В то же время завоевательная лихорадка распространилась повсюду. Завоевывал туземцев и новые страны, всякий, кому было не лень. Обыкновенно, если несколько друзей собирались за выпивкой, кто-нибудь сейчас же предлагал, а что, господа, не завоевать ли нам какую-нибудь страну? Ну и что ж... Можно, соглашались гуляки, и все немедленно гурьбой ехали к робким, запуганным индейцам. Десяток нахальных, развязных завоевателей без труда убеждал многотысячное индейское войско, что для них самое лучшее — покориться. Почему? В это никто не входил. И, конечно, индейцам ничего не оставалось, как покоряться, и они покорялись. Таким образом, Пизарра завоевал... А его компаньон по выпивке какой-то Альмагро отбился на пути от компании, заблудился и, наткнувшись на страну Чили, покорил ее один оденешенник. И страшно-то ему было, и странно, и скучно. Да ничего не поделаешь, пришлось покорять.